Глава 3. Отом. Социальным работником, представленным Коэстану, оказалась светловолосая молодая женщина с приятным голосом по имени Элен. Она провела Дрейков, Руби и меня в отделение интенсивной терапии. Последним шёл Конер. Вид у него был как у человека, которого сейчас казнят на электрическом стуле. В данный момент у Эса размещают в палате интенсивной терапии. говорила Элен, указывая на зал ожидания, за которым находилась пара двойных дверей. Доктора говорят, что он находится в стабильном состоянии и все жизненные показатели в норме. Врачи надеются, что завтра его уже можно будет вывести из комы. Большое вам спасибо, сказала миссис Дрейк. Она посмотрела на сына. Коннор сел в стороне от всех, сутулился и низко опустил голову. Его левая рука покоилась на колене, правой рукой он закрывал глаза. Вся его поза так и кричала: "Оставьте меня в покое". Каждая линия его тела ясно говорила, что Коннор сейчас предпочёл бы оказаться подальше отсюда. Удушающее чувство вины нависло над нами, медленно высасывая из окружающего пространства кислород, удушая Коннора, меня, миссис Дрейк. Сегодня муж оставил её разбираться с кризисом в одиночку. Только Руби, единственный человек с чистой совестью из всей компании, могла свободно дышать. Опять ожидание. Да сколько же можно? Ничего не отвечают, только и слышишь, что, пожалуйста, подождите. Как же надоело ждать. А в зал ожидания влетела мать Уэстона. Миранда Тёрнер была одета в обтягивающие джинсы и фиолетовый с белым цветом Херста свитшот. Ни макияжа, ни украшений, волосы собраны в неряшливый хвостик. Полуинфилд, с которым она встречалась уже без малого год, обнимал её за плечи. «Здравствуй, Миранда», — сказала миссис Дрейк, поднимаясь на ноги. Мать у Эстона ударилась в слёзы. «О, Виктория!» — рыдала она, крепко обнимая сенатора. «Что они сделали с моим мальчиком?» «Знаю, это тяжело. Постарайся успокоиться», — проговорила миссис Дрейк. Она отстранилась и теперь удерживала Миранду за плечи. «Нам нужно быть сильными ради Уэса». Миранда заметила Конора, и её лицо вновь исказилось — «О, дорогой!» — она обняла его, стараясь не задеть раненую руку, потом сжала лицо Конора ладонями. «Только посмотри на себя, что сделали с моими мальчиками! Твоя улыбка исчезла, мой Уэс весь изрешечён пулями, и мне ничего не говорят!» На скулах Конора заходили желваки, он высвободился из объятий Миранды, но та была слишком поглощена своим горем и не заметила его реакции. Она принялась расхаживать туда-сюда по маленькому помещению. Мы все стараемся сохранять спокойствие, помнишь? обратился к ней пол. Он протянул руку Конору. Рад, что ты вернулся, солдат. Я благодарю за службу. Конор сел немного ровнее, на его лице промелькнула нить, что вроде гордости. Спасибо, хрипло сказал он, пожимая полу руку. Он заговорил впервые с тех пор, как покинул свою палату. и я прониклась горячей благодарностью к Полу. Я подошла к Миранде. «Здравствуйте, миссис Тёрнер. Мне так жаль!» «О, милая, мне тоже жаль!» — воскликнула она, заключая меня в объятие. «Привет, Руби!» — поприветствовала она мою подругу поверх моего плеча. «Что за бардак? Мой бедный малыш! В Германии он уже перенёс три операции, три! А потом они взяли и ввели его в кому!» ради его же безопасности, Миранда напомнила Пол, чтобы он оставался стабилен. Ну и где же он? Что вообще происходит? Его размещают в отделении интенсивной терапии, сказала миссис Дрейк. Скоро мы сможем его увидеть. Они только это и твердят, и больше ничего. Миранда повернулась к Конору и слезливым голосом запричитала: "Что там произошло?" Миссис Дрейк вклинилась между сыном и Мирандой. "Думаю, будет лучше, если сейчас мы все поддержим Уэса", сказала она. "Конору известно не больше твоего". "Он был вместе с Уэсом на поле боя", возразила Миранда. "Они вместе проходили лечение в Германии. Что произошло, дорогой?" В её голосе не было и намёка на обвинение, но от каждого её слова Конор вздрагивал. Его перекошенное от ужаса лицо ещё сильнее исказилось от боли, взгляд стал отсутствующим. Разорвалась граната. Пробормотал он: "Я не успел добраться до маленького мальчика. Не смог его спасти. Ой, я сбежал за мной и заслонил меня. Это моя вина". "Довольно", резко сказала миссис Дрейк. Она метнула гневный взгляд на Миранду. Но губы у неё дрожали. У Миранды округлились глаза, она сделала шаг назад. "Хорошо, хорошо, ты права. Сейчас не время. Мне просто страшно, понимаешь? Я так напугана". Она ударилась в слёзы. Пол обнял её и усадил на стул. "Я понимаю, ты напугана". Ответила миссис Дрейк со вздохом, потом села и закинула ногу на ногу. "Мы скоро его увидим". И доктора ответят на все твои вопросы. Они уже много дней кормят меня подобными обещаниями, пробормотала Миранда. Тут в комнату вернулась Элен. Осталось недолго, объявила она. Насколько недолго? поинтересовался Пол. Около часа. Она оглядела собравшихся, и взгляд её задержался на Конере. Кому-нибудь чего-нибудь принести? Воды или кофе? Миссис Дрейк привстала. Конор, дорогой, на молодой человек опять сутулился, сидел, опиршись локтями о колени и закрыв лицо руками. Мистер Дрейк снова сел. Нет, спасибо, Элен. Я подумала, что в больницах время идёт не так, как в реальном мире. Один час тянулся как 3. Но вот наконец к нам вышел высокий, под 2 м не меньше, врач лет 30, с добрым лицом и светло-каштановыми волосами. Он непринуждённо улыбался, но в взгляд у него был острый, цепкий и умный. "Здравствуйте, я доктор Ковальчик", представился он. "Ефрейтер Тёрнер размещён в палате интенсивной терапии. Можете звать меня доктор К". Он посмотрел на Пола и Миранду. "Вы его родители?" "Я Миранда, его мама", ответила Миранда. "Пол мой бойфренд, хотя по-хорошему лучше батсом мой ясы был он". а не гнусный трус, которого мальчик получил взамен. Под воздействием дружелюбия доктора Кейя её слова прозвучали не так горько, как обычно. Гнев слегка поубавился. Я не представляла, как человек может излучать столько умиротворения и уверенности. Однако Миранда моментально успокоилась, да и мне стало легче на душе. По крайней мере, у Эстона будет наблюдать хороший врач. Доктор Кей присел на стул рядом с Мирандой и сложил руки на коленях. Я знаю, она возоброшилась, не шуточное потрясение, сказал он, не говоря уже о том, что вы долго пребывали в неведении. Но Ефрейт Торнер, УС, перебила Миранда. Можете называть его УС. Хорошо. Не стал спорить доктор Кей. Жизненные показатели УС-а внушают оптимизм, и если она протяжение ночи он останется в таком же стабильном состоянии и не преподнесёт нам сюрпризов, Завтра утром мы выведем его из искусственной комы. Как только он придёт в сознание, мы сможем провести ряд тестов, дабы определить масштаб и серьёзность его ранений. Договорились. Его спина, проговорила Миранда. Его ранили в спину. Сказали одна из прошедших в Германии операций была на его позвоночнике. Окончание её болезливого вопроса повисло в воздухе подобно чёрному облаку. Доктор Кей сложил ладони домиком. Это верно. Команда медиков Ланштульского центра удалила пулю, засевшую в третьем позвонке поясничного отдела позвоночника. Пуля сдавила спинной мозг, но не разорвала его. Однако из-за отёка и трещины в позвоночнике можно с уверенностью сказать, что ранение серьёзное. Но окончательный диагноз мы пока не знаем. Повреждение спинного мозга Эти слова, раскалённые иглой, внзились мне в сердце, и у меня перед глазами возникла картина. Уэстон, согнувшись, замер перед стартовой чертой. Прогремел выстрел, но вместо того, чтобы сорваться с места, Уэстон упал. Я поёжилась. Боже мой. Уэстон. Поясничный отдел позвоночника? Переспросил пол. То есть нижняя часть спины? Доктор Кей кивнул. Верно. Он указал на свою спину, чуть выше талии. Но, как я уже сказал, мы не можем определить, насколько сильно повреждён позвоночник, пока не проведём дополнительные обследования, а для этого Уэс должен быть в сознании. Прямо сейчас наша задача вывести его из скомы без вреда для Уэса. Уверен, вам всем не терпится его увидеть. Да, благодарю вас, доктор, воскликнула Миранда. Я просто истосковалась. Доктор Кей похлопал её по плечу и повернулся к нам. Вы все члены семьи? Они как семья, ответила Миранда. Все они. К нему можно зайти ненадолго и нужно вести себя тихо. Но вы все сможете его увидеть через несколько минут. Он всё ещё спит под воздействием лекарств, поэтому не ждите, что он сможет с вами побеседовать. Ну что же, идём? Следом за доктором Кем мы вошли в двойные двери и зашагали по коридору отделения интенсивной терапии. Я старалась ни о чём не думать, точнее, Отказывалась думать о том, что сказал нам доктор Кей. Я поклялась не паниковать и не поддаваться страху, хотя меня ужасала мысль о повреждённом позвоночнике Уэстона. Стены в отделении интенсивной терапии были украшены американскими флагами и большими вставленными в рамки фотографиями военных. Сотрудники клиники сновали туда-сюда, звонили телефоны. Мы проходили мимо палат, в которых лежали подключённые к каким-то аппаратам пациенты, Над ними склонялись врачи и медсёстры, а рядом сидели члены семей. Здесь повсюду витало то же ощущение, что и в Небраске, как будто я пересекла черту между жизнью и смертью. Только на этот раз ставки были ещё выше, и я не могла отделаться от мысли, что работающие здесь доктора и медсёстры так же отважны, как сами солдаты. Доктор Кей остановился возле палаты номер 220. «Помните...» Я вел сам себя спокойно и тихо. Напомнил он и шагнул в сторону, пропуская нас. Руби подалась назад и взяла меня за руку. Я буду здесь, ладно? Не иди, повидай его. Если тебе понадобится моральная поддержка, я рядом. Я кивнула. Да, хорошо. Спасибо, Руби. Из головы кровати находилось ближе к двери, так что Уэстон лежал ногами к окну. Слева от него стояло несколько капельниц. Вздыхал и пищал аппарат искусственной вентиляции лёгких. Монитор на стене отображал бегущие то вверх, то вниз разноцветные линии, пульс, кровяное давление и ещё какие-то неизвестные мне показатели. Миранда прижала пальцы к губам. «О, мой малыш!» — прошептала она, не отнимая руку от рта. «Мой милый малыш!» У меня участился пульс. Арруке сам и собой сжались в кулаки. Миранда, богом клянусь, заткнись, а не то я завяжу. Пол приобнял Миранду за плечи и провёл вглубь палаты, мимо стоящих возле кровати аппаратов, чтобы мы тоже могли зайти внутрь. Коннор едва глянул на Уэстона, потом быстро прошёл к окну и сел на широкий низкий подоконник, обитый тканью. Я стояла рядом с миссис Дрейк. Её губы плотно сжались, когда она посмотрела на Уэстона. Кажется, Он выглядит хорошо, сказала миссис Дрейк. Он держался всё это время. Она селась и отвернулась. Я не могла отвести взгляд. Стоило мне посмотреть на Уэстона, и все клятвы не падать духом оказались позабыты. Верхняя половина его кровати была чуть-чуть приподнята. Он лежал бледный и изнурённый, укрытый простынями. Его светлые волосы стали тусклыми и ломкими. От обеих рук и от живота тянулись трубки. Эндотрахеальную трубку прикрепили к лицу специальным медицинским скотчем, и казалось, что его рот открыт в немом крике. Глаза Уэстона, его прекрасные глаза цвета океана, были закрыты. Он лежал совершенно неподвижно, только грудь поднималась и опускалась благодаря аппарату искусственной вентиляции лёгких. Я сделала глубокий вдох, прикоснулась к его руке, и тихо прошептала «Привет, Уэстон». Я старалась говорить мягко, потом села в небольшое кресло, стоявшее возле кровати. В маленькой палате повисла тишина. Никто не решался заговорить, наверное, потому что нам было нечего сказать. Миранда плакала на плече у пола. Конор смотрел в окно. «Нужно дать ему отдохнуть», — в конце концов произнесла миссис Дрейк. Да и нам самим нужно поспать. Завтра большой день. Миранда наклонилась и поцеловала сына в щёку. Ты поправишься, малыш. Обязательно. Ты обязан выздороветь, а не с полом медленно побрели к двери. Миссис Дрейк повернулась, чтобы последовать за ними, потом посмотрела на меня и спросила: "Ты идёшь, дорогая?" "Через минутку", ответила я. Мне вдруг стала невыносима мысль о том, чтобы оставить у Эстона лежать здесь одного. «Конор?» Конор медленно повернул голову, посмотрел на мать, потом, наконец, на Уэстона. «Я ещё посижу здесь». Дверь тихо закрылась, и мы остались втроём. Потом Конор добавил. «Я должен попрощаться».